Время течет по-индийски. Вихан опять ушел в море. И в Лизиной викторианской комнате повисла невидимая паутина запустения. Ужин в отеле накрывали поздно, и чтобы скоротать вечера, по дороге с работы Лиза выбирала длинные маршруты. Спешить было некуда, плавать она ходила редко, купаться с женщинами, полоскающими в бассейне свои буркини и хиджабы, было противно. В понедельник после работы она прогуливалась в районе форта. С наступлением муссонов народу на Балюстраде стало совсем мало, к тому же недавно прошел ливень, и в огромных лужах, как в озере, отражались прекрасные ворота из желтого базальта. Над проходами в массивных боковых башнях были решетчатые окна с каменными экранами, вырезанными в технике джали, как в таджмахали. Только теперь она смогла рассмотреть помещение внутри опорных стен, огромные, с витражами на окнах, выходящих в сторону моря, и красивым каменным полом. Здесь оказывали почести британским губернаторам и знаменитым англичанам, пребывающим в Индию. Правда, недолго. Она уже повернула к дому, когда ее вдруг окликнули. «Нас с вами судьба все время сводит!» Да, это был англичанин Стив, он прогуливался в развалочку, руки в карманы, наверное, некоторое время наблюдал за ней. «Я удивляюсь, какой маленький город», — ответила Лиза. Сразу пришла на память статейка во вчерашнем «Бомбей Таймс», подписанная инициалами S.W. Там говорилось о женщине из богатой семьи, которая, возвращаясь на своем автомобиле с закрытой вечеринки, где, по словам свидетеля, происходил психоделический сеанс, попала в аварию и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Далее шли намеки на то, что молодежь из высшего общества курит марихуану, уподобляясь актерам Болливуда, где каждый второй либо что-то курит, либо что-то нюхает. «С работы идете?» — поинтересовался Стив. «Просто гуляю». «Техобслуживание еще не закончено?» — спросил Стив, как ни в чем не бывало, и, невзирая на ее удивление, продолжил. «Мы же знаем, сколько кораблей и какие. Ведь корабли загрязняют экологию. Мне говорили, что матросы и топливо, и краску льют в воду. Посмотрите, вода мертвая, в ней даже микробы не живут». Лиза пыталась от него избавиться, но он был навязчив. Опять приглашал ее на остров «Элефанта» на кораблике, который отходил от соседнего причала, и сказал, что обязательно ей позвонит. — А то уедете, так и не побывав на этом замечательном острове, — говорил он. — А вдруг останусь? — ерничала Лиза. «Шутите — Шутите? — засмеялся Стив. — Времена белых женщин в Бомбее прошли. «Собственно, как и для белых сахибов». «Но вы же сюда возвращаетесь?» «Я другое дело. Я по работе», — самоуверенно заявил Стив и добавил. «Забочусь об экологии». «Сегодня я не составлю вам компании», — сказала Лиза строго. «У меня совершенно нет времени. Прощайте». Она не могла понять, что ему надо. «Он просто ухаживает за ней или хочет скомпрометировать». Ведь она не имеет права рассказывать о работе. Жаль, что не спросила, зачем эколог Стив пишет в местную газету статьи о всяких происшествиях. Но на самом деле Лиза никуда не спешила. Когда она вернулась в отель, как раз накрывали ужин. После ужина она включила компьютер и открыла почту, которую давно не просматривала. Сначала письмо от переводчицы Нины, которая теперь жила в соседнем штате Раджастан. Из пяти девчонок, которые вышли замуж за индейцев, только Нина с первого корабля осталась в Индии, остальные уехали с мужьями в другие страны. Нина жила в провинциальном городке в большом семейном доме и не жаловалась на жизнь. Она писала Лизе, что в браке счастлива, но к новым родственникам пришлось привыкать, проявив чисто индийское терпение. В семье мужа все ее зовут Кумар, потому что, когда она родила сына, ее сначала стали называть мать Кумара, а потом, между делом, сократили до Кумара. Все любовные истории переводчицы Лизи были известны. Девчонки ничего не скрывали, их отношения развивались стремительно, и еще в России было понятно, что они кончатся свадьбой. Правда, никто из женихов не имел звания выше младшего лейтенанта и не происходил из семейства Браминов. Знала она и двух русских женщин, которым повезло после развода во второй раз выйти замуж за индийцев. Одна из них жила в престижном районе, довольная своей судьбой, только вот долго привыкала к тому, что слуги обычно ночуют на кухне под столом. А вторая, избавившаяся в России от мужа грубияны и пьяницы, тоже радовалась жизни, несмотря на то, что ее индийская свекровь придумывала разные изощренные способы, чтобы отравить ей жизнь. Обе девчонки красотой не блистали и происходили из российской глубинки, где им наверняка бы досталась более тяжелая доля. Всякие мелочи, типа свекрови стервы, не так уж и важны, когда муж тебя любит и уважает. Женское счастье — это такая сложная субстанция, уравнение из теории вероятностей со многими неизвестными, за решение которого наверняка полагается Нобелевская премия. Счастливая женщина отличается от несчастливой иногда только тем, что она себя таковой считает. А в Индии, где разводы не приняты, тем более никого не волнует, что счастье часто достигается через обиды и самоотдачу до жертвенности. У них ведь религия такая. В понедельник на стенде появилась очередная башня орудия. Рядом возились рабочие, большей частью новые, которых Лиза не знала. Производственный цикл повторялся, и это наводило тоску. Конвейер он и в Индии конвейер. Наверху, в коптерке, Тамилин тоже был раздражен. Он все время звонил на родной завод и что-то выяснял, а Рома, который со дня на день собирался уезжать, писал отчет о том, сколько качественного металла ушло на изготовление запоротых деталей. И где сейчас взять нужные заготовки? Поддавшись общему настроению, загрустил даже суреж. Но индийская реальность, как тропический муссон, непредсказуема и внезапна. «Лиза — Лиза! — крикнул сверху Роман. — Прабхаты сюда! Будем считать, сколько он деталей запорол. Пусть тащит все, что у него осталось. Лиза послала Суреша за Прабхатом, и через полчаса они явились вместе. Подошел бригадир Гриша в индийской курте-косоворотке с лепестками клевера на белом фоне. Они разложили все принесенные детали на столе, покрытом газетами. Вдруг Гриша изменился в лице и уставился на рамку размером с тетрадь, изготовленную из металлического уголка. Взял ее и покрутил в руках. Слова застряли у него в горле. Подошел Роман и тоже вытаращил глаза. Вынул из кармана телефон и позвонил Кэптону. Потом дал трубку Лизе. «Скажи ему, пусть срочно идет. Будем разбирать это безобразие на месте». Через пять минут красавец Кэптон был уже на участке. Ему предъявили рамку. Он элегантно повесил ее на указательный палец. На его лице выразилось недоумение, а уголки тонко очерченных губ приподнялись в добродушные улыбки. «Это что?» — набросился на него Роман. «А что это?» — удивленно переспросил Кэптон. Парочка крепких слов еле слышно слетела с губ пацифиста Гриши. «Это фиг знает что!» — сказал Роман, дрожа от негодования. «Кусок дерьма!» Теперь рамка раскачивалась на его указательном пальце. Лиза всмотрелась в мелькающий перед глазами предмет. На каждой стороне стальной рамки было вставлено... По две-три небольших желтых заплатки. Паяли и варили медным сплавом. Они были отполированы и блестели, как инкрустированное золото. — Это печворка в металле. — Красиво, — сказала Лиза, обводя глазами присутствующих. Она еле сдерживала смех, глядя на растерянных мужиков. По дороге с работы в районе Калагхода. Часто проводились открытые выставки, и недавно она целую неделю ходила мимо скульптур, сделанных из металлических деталей. Один только лев с гривой из разных велосипедных цепей чего стоил. Индусы — большие умельцы в этом деле. «Да ты соображаешь, куда ставится эта рамка!» — орал Роман на Прабхата, проглотив несколько крепких выражений. «Если пушка стрельнет, это фигня!» «Улетит в Австралию!» Автор этого слесарного чуда отошел в сторону, недоумевая. Рамочка ведь не сама по себе, а закроется другими деталями. Обиделся. «Вы понимаете, что такого металла больше нет, чтобы двадцать раз переделывать?» вскипал Рома, теперь уже обращаясь к Кэптону. «Да все он понимает», — прошептал проходящий мимо Томилин. «Просто думает, что как-нибудь обойдется». Кэптон действительно улыбался немного растерянно, прикидывая, можно ли это безобразие как-то исправить. «Хорошо», — сказал он наконец. «Если вам не нравится, сделаем другую. Раз наши балбесы не могут, закажем на соседнем предприятии. В конце концов, вам решать. Я только деньги плачу, а последнее слово за вами». Кто-то уже позвонил Джозефу Альдее, Он примчался быстро и, приближаясь, на ходу все понял, скривился и закачал головой. Рамку Джозеф забрал без слов и комментариев и сразу спрятал, будет сам лично с ней разбираться. Ситуация немного разрядилась, напряжение спало. Гриша улыбнулся, вытирая под солба рукавом своей курты и уже готов был всех простить. Тамилин вздохнул — Надо еще нужную марку металла найти. Сроки сдвинутся, придется писать очередной рапорт начальству. Осталось только договориться о сроках, ведь это деньги». «Когда вы найдете металл?» — спросил Роман Кэптона. «Завтра», — делая акцент на «Р», как у них тут принято, ответил неунывающий Кэптон. «Но понятие о времени в Индии своеобразное, Завтра значит только одно, не сегодня и ничего больше. Индийцы не гоняются за временем, просто живут как свидетели текущего момента, а время течет само по себе. А может и не течет. И уж точно события не могут опережать время. Такого индийцу, даже расширившему свое сознание до всех положенных ему реинкарнаций, в страшном сне не представить.